Глава девятая. Оля. — Да ладно, — выдыхаю я расстроенно, покидая здание университета. На улице дождь с стеной, а у меня с собой ни зонта, ни плаща. Ну и ждать, когда этот Армагеддон прекратится, у меня нет времени. Позвонила соседка и сказала, что я заливаю жильцов этажом ниже. Тетя Тоня — связующее звено всех соседей. У нее есть контакты всех и каждого. Поэтому и пострадавшие от моей квартиры связались первым делом с ней. Именно из-за этого затопления я бегу под проливным дождем, перепрыгивая лужи. Хотела вызвать такси, но телефон не вовремя разрядился. И теперь я спешу на остановку. Хочу уже покинуть территорию вуза, как мне преграждает дорогу черный дорогой седан. «Садитесь, подвезу», — слышу знакомый голос, когда приоткрывается пассажирская дверь. Я наклоняюсь и встречаюсь взглядом с Рудневым. «Спасибо, Денис, но это будет лишним!» – стараюсь перекричать дождь. «И почему такой ливень? Мы что, разве в тропиках живем?» «Да ладно, Ольга Александровна, вы и так промокли насквозь. Пока доедете на автобусе домой, простынете, не сможете ходить на пары и помогать нам в подготовке к выпускному. Мысленно прикидываю, сколько времени пройдет до того момента, когда я наконец-то окажусь дома, и как сильно тогда будут затоплены соседи». Да и хозяйка квартиры, что я снимаю, как назло, улетела в отпуск и не может приехать раньше меня и посмотреть, в чем там проблема. Хорошо. Ныряю в теплый салон, закрывая за собой дверь. И только теперь ощущаю, насколько я промокла, и как вода стекает на идеально чистые коврики и впитывается в кожаное сиденье. «Денис, я весь салон вам испорчу», — ерзаю, пристегивая ремень безопасности. Ситуация, мягко говоря, неловкая. И не будь этого проклятого потопа дома, я ни за что не приняла бы приглашение Руднева. Нашли из-за чего волноваться, Ольга Александровна. Чувствую на себе его взгляд и оттого вспыхиваю еще сильнее. Мы слишком близко. Даже не так. Мы непозволительно близко. Знал бы, что вы побежите под таким ливнем, и даже без зонта сразу бы предложил подвести. Я бы не приняла твое предложение. Но у меня дома случилось ЧП, поэтому очень благодарна, что ты выручаешь меня. Что случилось? Хмурится он, выруливая с парковки. Кажется, я затопила соседей. Сочувствую. Значит, мы должны добраться до вашего дома как можно быстрее. Выезжает на дорогу и прибавляет скорость. Спасибо вам, Денис. В тепле салона размикаю. Меня уже не так знобит, как оказывается было на улице. И вообще... Вдруг меня охватывает такое спокойствие, что даже на какое-то время отходят в сторону тревоги из-за потопа. — Пожалуйста, Ольга Александровна, я всегда рад вам помочь. Улыбается он, кидая на меня взгляд и снова возвращая внимание на дорогу, где из-за ливня какой-то коллапс. Мы останавливаемся в пробке. Дворники скрипят по стеклу, которое заливает поток воды. — Но и погодка, — говорит Денис. — Город поплыл, как и ваши соседи. Это тоже ваших рук дело? — улыбается он, поворачиваясь ко мне и окидывая мое лицо внимательным взором. — Этот потоп я точно не смогу остановить, — усмехаюсь. — А мне даже нравится, — внезапно говорит он. — Есть в такой погоде своя романтика. — Вы не похожи на романтика, — рассматриваю парня, отмечая, какие длинные и густые у него ресницы. — Почему? — говорит он чуть тише и смотрит так внимательно, что мне становится не по себе. «Шутки у вас совсем не романтичные», — вспоминаю наше знакомство. «А, это...» — как-то хмурится он. И на мгновение мне кажется, что ему стыдно. Но он тут же берет себя в руки. Просто я, когда нервничаю, веду себя как клоун. Вот и все. Сразу отворачивается к лобовому стеклу и медленно продвигается вместе с потоком машин. «Учту» говорю, смотря прямо перед собой и прикидывая возможный ущерб, нанесенный соседям. «Давайте я все же на трамвае. И остановка рядом. Смотрю, как приближается красный вагон. А после трамвая вы дальше мокнуть будете. Зато доберусь быстрее. У меня каждая минута на счету. Сейчас все решу». Он включает поворотник и осторожно выруливает на встречную. «Что вы делаете?» Упираюсь ладонью в бардачок. «Доставляю вас домой в кратчайшие сроки», — разворачивается он и съезжает на прилегающую дорогу. «Но мы едем в другую сторону», — испуганно оборачиваюсь. «Все в порядке, Ольга Александровна. Поедем по объездной. Через десять минут вы будете дома». Остаток пути мы едем, не разговаривая. Я все еще напряжена от того, что не уверена, в каком направлении мы едем. Все-таки город для меня еще не знаком». Но через десять минут, как и обещано, въезжаем в мой двор, но совершенно с другой стороны. — Этот дом? — спрашивает Денис. — Этот? — удивленно осматриваюсь по сторонам. — Надо же! — Я же обещал, — говорит серьезно, А я всегда держу свое слово. — Не знаю даже, как вас благодарить, Денис. — Спасибо будет достаточно, — расслабленно улыбается он. — Спасибо, Денис, мне пора. Открываю дверь и выбегаю на улицу. Дождь мгновенно проникает под одежду. Нахожу ключи и быстро забегаю внутрь. Слышу голоса наверху и, не дожидаясь лифта, поднимаюсь на свой этаж. «Явилась!» — раздаются возмущенные возгласы соседей, толпящихся возле моих дверей. «Здравствуйте! Простите, что задержалась. В городе пробки!» — открываю дверь. «Плевать мне на твои пробки! А кто мне будет ремонт оплачивать?» Захожу в квартиру, вбегаю в ванную и вижу настоящий потоп. Кажется, виной всему стиральная машина, которую я включила перед выходом из дома, рассчитывая, что к моему возвращению белье не только постирается, но и высушится. Хватаю тряпку и начинаю собирать воду. — Все ясно, — слышу ехидное замечание соседки. — Эта идиотка оставила стиралку и ушуршала. — Кто ж так делает? — Где-то позади разговаривают между собой другие соседки. — А теперь пошли посмотришь, что твоя стиралка сделала с моим новым ремонтом. Сейчас соберу воду и приду. Стараюсь как можно скорее все убрать, плавая в луже дорогими лодочками на шпильках. — Нет, ты пойдешь сейчас, — визжит соседка. — Пойдем, — слышу мужской знакомый голос. — Мне покажешь. Оборачиваюсь и вижу Руднева, держащего мою папку в руках. — Кажется, я ее оставила в машине. — А ты кто еще такой? — нервно спрашивает потерпевшая. — Друг, пойдем, пойдем. Со мной решишь все вопросы. А Ольгу Александровну не трогай. — Кто же мне возместит убытки? — Я же сказал, сами разберемся. Хватает он ее под локоть и уводит из моей квартиры. А я чувствую радость от того, что он взял на себя эту крикливую женщину. — Оленька, тебе помочь? — спрашивает тетя Тоня. — Спасибо, я тут сама. — Как знаешь, хороший у тебя друг. А то Наташка это до того же крикливая баба, сил нет, — бормочет она. — Пойду посмотрю, что там у них. Уходит, оставляя меня один на один с необъятной лужей. А спустя пять минут раздаются шаги, и я вижу, как Денис закатывает рукава. — Где я могу взять еще одну тряпку? — В пенале слева. — Отвечаю, в очередной раз думая... Насколько происходящее неправильно.